Глава первая. Письмо. Первое мое воспоминание в данном мире — это мольба. Кто-то отчаянно звал на помощь, звал хоть кого-нибудь. Но этот робкий голос во всей гнетущей темноте слышала только я, и именно поэтому ответила ему, но осознавая, к чему в итоге все приведет. Изначально меня окружала тьма. Не пугающая, а скорее убаюкивающая, умиротворяющая и успокаивающая. Я пребывала в единении со Вселенной, будучи всем и ничем одновременно. Эта тьма была моим местом, откуда мы все приходим и куда мы потом возвращаемся. В разных религиях это место называют по-своему, но у него нет точного имени. Главное то, что там я должна была подготовиться к новой жизни, к перерождению, возможно. Но это не столь важно. Важно другое. Мой процесс подготовки не был завершен. Ведь даже если я больше и не помню именно себя из прошлой жизни, то помню мир, в котором ранее жила, технологию, географию, а также кое-какие профессиональные навыки, приобретенные в прошлой жизни. Как оказалось, именно те знания, что ты познал и приобрел с огромным трудом, также забываются труднее всего. Я бы и дальше пребывала в убаюкивающем нигде, если бы не женский плач и такой громкий. Неосознанно я потянулась к этому голосу, желая утешить, успокоить и, возможно, приободрить. Но все вышло из-под контроля. Чем ближе я подходила к источнику голоса, тем сильнее меня засасывало, да так резко, что я уже не могла контролировать процесс. Изначально хотела просто узнать, кто же это так плачет. Ну вот меня словно захватили крепкими стальными цепями и тащили в неизвестном направлении. И до того, как я успела хоть что-то произнести, все мгновенно закончилось, во всем теле возникли невыносимая тяжесть, боль и тошнота. Те самые чувства, которые я не должна испытывать, ведь уже умерла. Тьмы больше не было. Меня окружал яркий свет, благодаря которому удалось рассмотреть руки. Изящные женские руки с музыкальными пальцами. Сама я сидела на полу в центре нарисованной пентаграммы, в то время как вокруг меня расставлены горящие свечи. От всего этого зрелища стало не по себе. Жертвоприношение? Призыв духа? Может быть, это чья-то шутка? Решила осмотреть помещение. Оно чем-то напоминало ванную комнату, в которой я, к счастью, была одна. Дверь закрыта, а в самой ванной остывала горячая вода, от которой до сих пор исходил пар. Но больше всего меня удивило другое. «А — А! — воскликнула я, слегка отпрянув назад и случайно задев одну из свечей. Та тут же рухнула на влажный пол и потухла. — Кто ты? — резко бросила я, но уже через несколько секунд успокоилась так как осознала, что испугалось отражение в зеркале. И какое отражение! Понадобилось еще больше времени, чтобы осознать, что сейчас в зеркале именно я, а не кто-то другой. Молодая девушка, яркие голубые глаза, лохматые фиолетовые волосы и белая длинная сорочка. На лбу имелись небольшие капли пота, а вот глаза были вспухшими и влажными от слез. Не знаю, кто эта девушка, но она много плакала. И если я в ее теле, то где же она сама? Тут в углу рамы зеркала я заметила небольшой конверт, на котором было написано всего одно слово «Прости». Буквы незнакомые, и я определенно вижу их впервые, но по какой-то причине могу их прочесть. То, что это письмо было адресовано именно мне, я осознала с первых же строчек, как только начала читать его. И чем дольше я читала, тем больше понимала, в какую же чудовищную ситуацию попала. Эту девушку, в теле которой я оказалась, звали Розалин. Розалин Арчер. Она являлась единственной дочерью герцогской семьи Арчер и самым первым ребенком. Семья Арчер была не просто богата, а являлась одной из самых богатейших семей страны. С ней могла соперничать разве что только сама королевская семья. Более того, земли герцогства были плодородными, климат умеренный, ко всему прочему имелся и выход к морю. Так что в герцогстве также процветала и торговля. Жители здешних мест не знали голода, поэтому почитали и уважали герцогскую семью. Нынешний герцог Альберт Арчер весьма выгодно женился на дочери Виконта, который проживал на соседней территории. В качестве преданного Виконт передал семье Арчер алмазную шахту, чтобы его дочь не чувствовала себя обременительной. Это была свадьба века. Все королевство говорило о безграничной любви Альберта и Сюзанны, дочери Виконта. Более того, сразу через год их брака появилась девочка Розалин, которая внешностью так сильно была похожа на своего отца, хотя глаза были, как у матери, ярко-голубыми их первый ребенок. Еще через пару лет на свет появилось сразу два сына, причем один был точной копией герцога, второй же очень был похож на герцогиню. Для всего мира это была самая дружная и любящая семья. Для всего мира семья Арчер стала примером для подражания. Идеальный муж, идеальная жена, идеальная история любви, идеальные и талантливые дети. Да что там говорить, их дочь с самого детства была повенчана с наследным принцем. Так что мир ждет еще одну грандиозную свадьбу с пиром королевского масштаба. Все восхищались герцогской семьей. Все хотели быть на них похожими. Все им завидовали. И никто не знал правды. А правда заключалась в том, герцог и герцогиня ненавидели друг друга с самой первой встречи. Они и Розалин сделали исключительно из долга, чтобы как можно быстрее укрепить этот брак. Их привлекали только деньги и власть. Всем, всем им всегда было мало. После рождения Розалин Альберт и Сюзанна считали свой долг выполненным и просто забыли о дочери, заведя любовников. На людях они играли идеальных мужа и жену, часто посещали чаепития, балы, торжественные вечера и встречи, но это была лишь видимость. Пожалуй, алчность и жажда власти было единственным, что объединяло герцога и герцогинь. И сколько бы эти двое ни получали, им всегда было мало. Именно поэтому они сделали все, чтобы их дочь стала первой претенденткой на роль наследной принцессы еще до того, как та научилась ходить на своих двоих. Однако спустя два года случилось весьма неожиданное событие. Любовница Альберта забеременела. Более того, сама Сюзанна забеременела, да вот только не от герцога, а от своего любовника. Разумеется, каждый из них прекрасно знал, кто в какой ситуации. Герцог не мог позволить, чтобы сплетни распространились среди аристократов и как-то навредили их репутации, поэтому самолично убил любовника Сюзанны, вызвав того на дуэль. Общественности было объявлено, что герцог казнил вора и жестокого преступника, так что это даже понравилось жителям герцогства. Ребенка же Сюзанны трогать не стал, так как многие видели ее в положении. Даже после того, как родился Пьер, сын Сюзанны даровал ему свою фамилию, тем самым официально признав его своим. Но это только для видимости. На самом деле у Альберта и Сюзанны появилась новая договоренность, ведь у самого герцога появился сын на стороне, который родился несколькими месяцами позднее, нежели Пьер. Но для мира было объявлено, что и первого и второго родила герцогиня. Да и родились те в один день, Это такие своеобразные двойняшки, и второго мальчика назвали Майкл. И если Майкла Сюзанна пощадила, то любовницу герцога, что родила ребенка, нет, и лично подмешала в напиток девушки яд, убедившись, что все будет выглядеть как несчастный случай. Был ли герцог зол? О да, он был в ярости, но ничего не мог поделать так как на людях им необходимо исполнять роль любящей семьи. Но обоюдная ненависть укоренилась сильнее, и именно в таких условиях росли три ребенка. Девочка Розалин и два ее младших брата, которые так сильно похожи на ее родителей, пытались как-то сосуществовать в этом мире полном лицемерии, ненависти и жестокости. О том, что герцог и герцогиня не любили свою дочь, Даже говорить не стоит. Все весьма очевидно. Родители по большей части все свое внимание уделяли именно своим сыновьям. Совместные обеды, разговоры. Да и вообще, если бы у них и осталось хоть какое-то понятие родительской любви, то они всю целиком отдали ее именно сыновьям. Что касается Розалин, то герцог и герцогиня лишь уточняли у нанятых преподавателей, как девочка усваивает занятия. Для них было важно, чтобы будущая наследная принцесса не ударила лицом в грязь и не опозорила родителей. И на этом, пожалуй, вся забота. Но, по правде сказать, Розалин также не была сладким кексиком. Ведь из-за того, что родители ее практически не замечали, она безумно их ревновала к братьям и даже ненавидела мальчишек. Долгое время считала, что они являются причиной того, почему родители ненавидят друг друга, и, главное, ненавидят ее. Искренне верила, что если исчезнут братья, то всю любовь будет получать именно она. И это даже при том, что герцог мог запереть Пьера, сына Сюзанны, в кладовой и не давать тому еды несколько недель в надежде, что тот умрет. Да и сама Сюзанна любила в моменты злости отыгрываться на Майкле, избивая его плетью до обморочного состояния. Розалин сама их не била, но часто, наблюдая за мучениями братьев, испытывала злорадство. Надеялась, что те наконец-то сдадутся, и она останется одна. Но каждый раз родители вовремя успевали и спасали своих детей. При этом друг друга герцог и герцогиня не трогали. Даже парой слов по этому поводу не обменивались. Видимо, не считали нужным, ведь и так все ясно. Друг другу ничего сделать не могут, поэтому отыгрывались на детях. Розалин? Она была в качестве призрака или домашнего питомца, которую просто не замечали. Да даже если бы и хотели с ней что-то сделать, не могли. Она будущая жена наследного принца. Если кто-то заметит хотя бы синяк или садину, последует множество вопросов. Но именно эта неопределенность больше всего злила Розалин. Даже видя, как страдают Пьер и Майкл, она завидовала братьям. Да, им сейчас больно, но потом они будут в объятиях матери или отца, где смогут залечить свои раны. Их пожалеют, обнимут, поцелуют, успокоят. У них есть хотя бы один родитель. А кто есть у Розалин? Девочка отчаянно хотела хотя бы одного человека на своей стороне. Ведь со временем даже слуги, чувствуя атмосферу в особняке, особо не замечали Розалин не издевались над ней, не били, не морили голодом, но при этом на любые попытки наладить общение игнорировали или делали вид, словно сильно заняты. В свою очередь, Розалин возненавидели ей братья. Они знали, что она особенная, что ее никто не трогает, что именно ее не ждут ни побои, ни голодовка, ни издевательства со стороны родителей или слуг. И Майкл и Пьер завидовали старшей сестре за то, что именно она в безопасности и не приходится страдать. Более того, в детстве был случай, когда они приходили к Розалин и просили у той помощи, поддержки, защиты, но что девочка лишь всегда смеялась им в лицо. И так список тех, кто игнорирует герцогскую дочь, лишь пополнялся. Девочка отчаянно нуждалась в любви. Хоть какой-нибудь. Однако той даже домашнего питомца завести не разрешалось. В какой-то момент она осознала, что в герцогском доме Арчер ей ни за что не найти того, кто будет ее любить. Оставалась одна надежда — наследный принц и ее будущий муж.